12-16 октября 2011 года. Москва, Подмосковье, Москва. Мир внезапно раскололся надвое, на здоровых людей и на коллег. Раньше, сталкиваясь с больными или инвалидами на улице, я отводила глаза, чтобы их не видеть. Не видеть, как будто их нет. Все здоровы и счастливы. Я даже переключала канал телевидения, если там рассказывали о коллегах. Это не было равнодушием. Нет. Я слишком эмоционально расстраиваюсь искренне до слез от жалости к другим и подобное желание не видеть часть самосохранения. И вот я наказана за намеренную отстраненность тем, что стало одной из них. Мир не только раскололся, но и перевернулся. Так хочется рассказать о своей беде, о боли, но никто не будет слушать, так же стыдливо отводя глаза. Я знаю, что и стихи об этом, о наболевшем, в прямом смысле этого слова, публиковать бесполезно. Ведь здоровые люди не захотят их читать, потому что здоровы, а больные не захотят, потому что лелеют надежду на выздоровление. Должна была лечь на курс химиотерапии еще неделю назад. Но у на Каникулы поэтому я попросила моего лечащего врача Татьяну Алексеевну об отсрочке. Я уверена, что Дмитрий с дочкой в отсутствии школьных занятий ничего делать не будет, не задумается, как ее развлечь. Уедет на работу, и будет она бедная дома, в одиночестве смотреть телевизор или играть на компьютере. Вроде бы и любит ее, но как-то странно издалека. А может, он просто не умеет никого любить? «Может, и его любовь ко мне много лет назад я себе напридумывала?» Для меня было большим откровением только недавно узнать, что, оказывается, такой дар, как любить, дается далеко не всем. А я, любящая всегда до самоотречения, считала, что так могут и другие приписывала мужчинам несуществующие чувства оправдывая что они просто тщательно маскируются чтобы не выглядеть слабаками в глазах других мужчин чтобы не прослыть подкаблучниками. на деле все оказалось проще мир полон эгоцентристами позволяющими уж так и быть находиться рядом влюбленным в них женщинам они вовсе не виноваты что не умеют ответить на чувства просто им не дано. Мы с Миланой провели в Подмосковье несколько счастливых дней, вполне довольные друг другом. Ходили в кино, в парк, в кафе. Попали совершенно случайно на выставку рукоделья с мастер-классами, когда забрели в местный дом культуры. Провели там целый день. Развлекаю ребенка, как только могу, чтобы она помнила обо мне не как о вечно болеющей угрюмой маме, а как о веселой затейнице, любящей ее. Миланочку, всей душой. В прошлый четверг мы с ней вместе сходили в баню. Две мои банные подружки тоже привели своих дочерей, у которых были каникулы. Милана с ними сразу сдружилась, и они вместе с удовольствием плескались в бассейне, шушукались в уголке о чем-то своем девичьем. В выходные я пригласила к себе сына Сашу, который в будние дни не мог зайти, потому что работал, и папу. Мы вместе провели пару вечеров. Забегала к нам с Миланой на огонек и моя подружка Ольга. Но неделя пролетела в одно мгновение. Вчера мы вернулись в Москву. Приехал Дмитрий, чтобы остаться с Миланой на время моего нахождения в больнице. Они с дочкой так трогательно бросились друг другу навстречу, расцеловались, что у меня слезы брызнули от умиления, глядя на них. Своих объятий даже не распахиваю, чтобы не нарваться на холодное равнодушие. В последнее время боюсь каких-либо проявлений собственных, не всегда адекватных чувств, потому что могу наговорить всякого. А нужно ли это? Что выяснять отношения, которых нет вовсе? Сегодня с утра я отправилась в больницу оформляться. Время стало выделывать необыкновенные кульбиты. Во время процедур и тягостного выхода из них тянется до бесконечности, как в замедленном фильме а счастливые моменты между ними перемахиваются в один прыжок, как будто их не существует. На этот раз меня положили в палату вместе с очаровательной толстушкой Светой, оптимисткой до мозга костей. Это имя удивительно ей подходило, настолько она была светлым человеком и понравилось мне сразу, с первого взгляда. Пока бегала по кабинетам, перемолвилась словцом с новой знакомой. Вот и обед подоспел. Тогда? После второй химиотерапии я еще могла есть больничные обеды. С едой вообще возникали сплошные проблемы. Так что все, что я ела и чем спасалась при прошлом курсе химии, становилось для меня абсолютно несъедобным неделю спустя. Как будто мозг, раз почувствовавший отвращение к данному продукту, воспринимал его дальше как несъедобный. Приходится придумывать каждый раз что-то новое, что будет также исключено из моего рациона, если не навсегда, то надолго. После того, как прочитала от корки до корки книгу «Антирак», знаю, что необходимо есть правильную еду. Котлетки на пару, фрукты, овощи, кашки, потому что печень с трудом выдерживает эти жесткие химиотерапевтические процедуры. А организм, вопреки здравому смыслу, требует то, что нельзя. Жареное, соленое, перченое, острое, что имеет ощутимый вкус, а не приснятина. Пристрастилась к сырокопченой колбасе. Из напитков во время процедур могу пить, кроме воды, только крепкий чай с медом и прополисом, да еще заготовленный собственноручно облепиховый сок. Чтобы пояснить неадекватные вкусовые ощущения, расскажу, как попробовала на следующий день после химии выпить красного вина. Хорошее французское сухое вино на вкус показалось несъедобными чернилами. Впрочем, рожавших женщин этим не удивишь. Во время беременности можно и селедку сладким компотом запеть. Я спросила насчет вредной еды у лечащего врача. Как быть, если хочется есть не то, что надо? Она сказала, ешь то, что можешь. Со своим подорванным организмом разберешься потом. В который раз стараюсь отвлечь себя от мысли о предстоящей процедуре, от одиночества. При наличии огромной квартиры единение с собственной семьей стало невозможным. Каждый молча сидит в своей комнате перед телевизором или ноутбуком и занят своим делом. Тут-то ностальгически вспомнится тесные советские хрущевки с единственным телеоком и таким же единственным диваном в проходной комнате, где вся семья собиралась вместе, обсуждала прошедший день, Выбирали, какой телевизионный канал из четырех будут смотреть, ссорились, мирились, делали уроки, вязали носки и свитеры, подшивали школьные воротнички или гладили белье тут же, на обеденном столе, но были при этом общим целым, были семьей. Как с тоской не вспомнить те добрые времена? А сегодня мне не удастся избежать скучного однообразного вечера, потому что отмечается пятнадцатилетие фирмы мужа. Это мой первый выход в свет, если можно так выразиться, после операции. Не всегда теперь могу заранее распланировать свои выходы на люди. Иногда плохо себя чувствую, иногда плохо выгляжу, иногда по причинам от меня не зависящим, а зависящим от лечащих врачей. Но сегодня все складывается как нельзя лучше. Видимо, расположение планет оказалось удачным. Пару недель назад мои хорошие знакомые с фирмы Дмитрия по времени, когда я там работала, позвонили и пригласили меня на корпоратив в ресторан. Когда я родила Милану и осталась дома за неимением рядом в Москве бабушек, которые могли бы посидеть с внучкой, знакомства с бывшими сослуживцами я не прервала. Заезжала иногда, вместе отмечали праздники, так что отношения наши вполне можно назвать приятельскими. Некоторое время... Я колебалась. Идти, не идти. Но потом решила, что нужно идти обязательно, несмотря на слабость и бледный вид. Разве лучше будет, если Дмитрий поедет один? У меня и так радостных событий нет. Один негатив. Он к больным ни в коем случае нельзя замыкаться в себе и просиживать время дома, в одиночестве и самоедстве. Надо бывать везде, куда приглашают, придумывать занятия и развлечения. Сегодня полдня потратила в больнице, пока оформлялась, а нужно еще себя успеть в порядок привести, чтобы выглядеть не хуже остальных женщин. Когда приехала домой, на сборы оставался только час. Хорошо, что теперь прическу не нужно делать. Нацепила парик и все. Время экономится колоссально. Платье-футляр – беспроигрышный вариант для любой вечеринки, поэтому сегодня буду блистать в таковом. Цвета горького шоколада по колено с замечательными вырезами на спине. Любовно припасенный итальянский комплект с аметистами никто еще не видел. На плечи кинула норковый вязаный палантин, чуть косметики. Придирчиво оглядела себя с головы до ног в зеркало собственной спальни. «Да, хороша, выгляжу замечательно». Дмитрий заехал за мной после работы и отвез в ресторан. Я включилась во всеобщее веселье моментально, как будто не было страшных месяцев борьбы за жизнь. Как же мне не хватало этой праздничной кутерьмы. Только для Дмитрия я надоевшая жена, которую он постоянно сравнивает с более молодыми и здоровыми женщинами. Обидно. Эту обиду никак не удается преодолеть. Никак не удается отпустить от себя. Мой психолог сказал... Что только, когда я найду в себе силы справиться со вселенской обидой, наступит выздоровление. Когда же я смогу это сделать? И смогу ли вообще?